Глава седьмая Плавно забравшись в седло, Амадеус благодушно оглядел окружавшую его свиту. Среди надушенной разодетой толпы он тут же выделил взглядом высокую фигуру в тёмном костюме. Человек так явно отличался от пёстрой массы придворных, что его просто невозможно было не заметить. Король сразу понял, зачем здесь появился тренд, да ещё и оделся при этом так, чтобы непременно попасть ему на глаза. Отпустив взмахом руки грума, державшегося за стремя, Амадеус направил своего жеребца в сторону мужчины в чёрном, знаком показав своим телохранителям оставаться на своих местах. Когда он подъехал достаточно близко, Тренд продолжал стоять на месте, не отступив даже на шаг назад, но при этом почтительно склонив перед монархом голову. «Ваше Величество!» – произнёс мужчина почтительно. «Гай Трент!» – ответил Амадеус, позволяя таким образом понять, что мужчина узнан и его помнят. Сколько они не виделись, уже несколько лет. Амаде узнал, что Трент вернулся вместе с его братом, за которым следил на протяжении всего его так называемого путешествия с обманчивой целью узнать мир. Но его величество прекрасно знал, куда и зачем ездил Северин. Ведь он никогда не переставал интересоваться братом и всем, что с ним было связано. «Давайте отойдем», – предложил Трент, глядя прямо в глаза своему королю. «Здесь слишком много любопытных глаз». Амадеус пустил коня неспешным шагом. Тренд шел рядом, почтительно касаясь рукой стремени и сапога короля. Когда они отошли на значительное расстояние, Амадеус придержал жеребца и отпустил поводья, позволив животному опустить голову и пощипать траву. Сам монарх в ожидании смотрел на своего агента. Тренд покачал головой. «Новости не совсем те, что вы хотели бы услышать», — произнес Гай. «Скажи мне только одно. Вы ее нашли?» Спросил король и торопливо огляделся по сторонам, словно подозревая, что их могут подслушивать. Но свита осталась позади, и её гомон едва слышался с такого расстояния. А вокруг не было ни единого дерева, где могли бы скрываться нежелательные слушатели. Только трава и низкие тощие кусты, словно посыпанные мелкой зеленью листвы. Она оказалась намного ближе, чем мы искали. Несмотря на то, что они были наедине, Гай Трент говорил очень тихо. «Где?» Она была замечена в Лондоне ответил агент. Амадеус рассмеялся. «Надо же, всё это время прямо у нас под носом». Он позволил себе немного веселья, прежде чем вновь обратился к Гаю. «Она уже виделась с моим братом?» «Нет, кажется, она даже избегала встреч с ним». «Это хорошо». Амадеус склонился вниз, чтобы Гай смог его лучше слышать. «Я очень доволен твоей работой», — сказал король. «Отчёты поступали как положено, и, кажется, на этот раз Северин даже не заметил слежки. Я читал всё, что ты писал мне. Его Величество заметили лишь то, что я им позволил», — ответил Трент и самодовольно улыбнулся, вспоминая своего подставного человека, отвлекавшего внимание принца от настоящей слежки. «В любом случае ты справился со своим заданием», — продолжила Модеус. «Если в довершение всего ты приведёшь мне нашу беглянку, я приведу её». Даже не дав королю договорить, закончил за него агент. «К тому же она сейчас ближе, чем вы думаете, мой король. И в данный момент леди Селена находится где-то рядом с летней резиденцией. Мне удалось отследить её». Амадеус, улыбнувшись, распрямился в седле и довольно улыбнулся. «Тогда почему ты всё ещё здесь?» Спросил король почти весело. Право слово, настроение у него было самое чудесное. Вместо ответа Трент низко поклонился и, закутавшись в длинный плащ, исчез, растворившись в воздухе прямо на глазах у короля. Только Амадеус даже не посмотрел на то место, где какую-то секунду назад стоял мужчина. Он развернул жеребца и поскакал в сторону своей свиты. Его уже ждали. Егеря едва сдерживали собак, рывавшихся вперёд. Король милостиво кивнул ожидавшим его подданным и пустил коня в лёгкий галоп. Следом за ним ехали телохранители и уже за ними приближённые. Амадеус широко улыбался, довольный новостями, принесёнными Трентом. Ему казалось, что ещё на один шаг он стал ближе к своей цели. «Всего наш шаг, но какой огромный!» Утро следующего дня, несмотря на прохладу, выдалось безоблачным и тихим. В голубом, чистом, как горная река, небе не было ни единого облачка, и охота обещала быть весёлой. С помощью грума я взгромоздилась на лошадь, поправила шляпку и оглянулась на отца. В отличие от меня, Маркус самостоятельно забрался на жеребца, причём проделал это настолько лихо, что я невольно позавидовала его умению держаться в седле. Меня же лошади никогда не прельщали. Я предпочитала своего железного коня, настоящей лошадке. «Ну, как ощущения?» — спросил отец, подъехав ко мне. Его жеребец громко фыркнул и мотнул головой. «Не очень», — тихо сказала я, поглядывая на всадников вокруг нас. «Ты же знаешь, это не для меня». «Надо было учиться» пожурил меня отец. «Теперь смотри, езжай позади всех и постарайся не свалиться». Он ободряюще улыбнулся. «Я постараюсь. Мне и самой было не с руки падать на землю и позориться. Но стоило быть осторожнее, наездница из меня никудышная». «Кстати, вот подъехал и принц. А с кем это он там разговаривает?» Отец поклонился кому-то за моей спиной. Я неловко обернулась назад и, увидев северина Норфолка, почтительно склонила голову. Принц, как всегда, был в чёрном. Ответив на поклон моего отца, его высочество едва кивнул мне и продолжил беседу. Он и его собеседник оба держались в седле с завидным спокойствием, и я всего на миг пожалела, что когда-то игнорировала уроки верховой езды. Перестав глазеть на северина, я огляделась вокруг, отыскивая глазами Эдварда, и увидела его вдалеке под раскидистым деревом. Он седлал своего коня. При виде Грэшема у меня на душе стало как-то спокойнее, словно присутствие жениха придавало сил». «Что-то его величество запаздывает», – произнёс отец, и едва он сказал эти слова, как появился Амадео с верхом на великолепном белоснежном жеребце. Король подъехал к сооружённому на поляне шатру в окружении своей свиты. Заливаясь безудержным лаем, вновь прибывших приветствовала гончих. «Я скользнула взглядом по монарху. Сегодня король был одет в светло-синий камзол и тёмные штаны, заправленные в высокие сапоги. Его светлые волосы были перетянуты золотым шнуром. За спиной Его Величества эффектно развивался чёрный плащ с вышитой эмблемой рода Норфолков. «При виде своего короля подданные радостно загомонили. Я слышала обрывки приветственных фраз. Когда зазвучали трубы, оповещавшие о начале охоты, были спущены собаки, и наш славный монарх поскакал впереди всех, увлекая за собой свиту и остальных гостей. Следом за ним чался Норфолк. Я разглядела среди первых всадников Эдварда и своего отца». Алана Грэшема на охоте не было. Впрочем, он никогда не посещал подобных мероприятий, насколько я могла помнить. Не особенно спеша я направила свою лошадку за охотниками. Вот только едва она сдвинулась с места, как я прокляла всё на свете, понимая, что к вечеру будет болеть не только спина и ноги, но и всё тело. К верховой езде я была не приспособлена с малолетства, что очень обижала и удивляла отца, просто обожавшего лошадей и державшего отличную конюшню. Но что поделать?» – думала я. «Не всем же быть прекрасными наездниками». «Леди Кобрн, услышала я вдруг за спиной незнакомый мужской голос. Обернувшись, увидела, как меня нагоняет всадник, в котором я без труда узнала собеседника Норфолка. Он поравнялся со мной. «Извините», – незнакомец приподнял приветственно шляпу. «Мы не были друг другу представлены, я, наверное, веду себя бесцеремонно». Я посмотрела на его лицо. «Довольно привлекательный молодой мужчина, чуть за тридцать, вероятно, ровесник принца». «У него были тёмные кори глаза, вьющиеся каштановые волосы и обезоруживающая белоснежная улыбка. Я не придерживаюсь этикета двора», — сказала я и тихо добавила. «Особенно, если этого никто не видит. Но вы знаете моё имя, что делает вас более осведомлённым?» «Ох, простите». Улыбка незнакомца стала немного смущённой, и он поспешил представиться. «Моё имя Генри Барат. Я друг его высочества. Именно от него я узнал ваше имя». «Тогда мне представляться нет никакого смысла?» – произнесла я с насмешкой. «Вполне резонно», – согласился Генри. «Некоторое время мы ехали молча. Короли и его свита уже скрылись за холмами. Я слышала отдалённый лай собак и переливы труп. Вскоре стихли и они. Мой нежданный спутник, казалось, не торопился догнать охотников. Мы пустили лошадей шагом, и даже при этом я старательно сжимала бока лошади ногами, надеясь, что не свалюсь с неё к своему стыду». Барат, ехавший со мной бок о бок в седле, держался непринуждённо с грацией истинного любителя верховой езды. «Вы решили составить мне компанию?» — спросила я, когда впереди показались первые деревья. «Если вы не против», — последовал ответ. «Меня никогда не прельщало убивать бедных животных». «Как и меня», — произнесла я. Мы въехали в небольшую рощу. Деревья стояли, печально опустив вниз свои голые ветви. Под ногами лошадей зашуршали опавшие листья. Я пустила поводья и осмелела настолько, что наклонилась и похлопала кобылку по шее. «Вы с его высочеством давние друзья?» – спросила я, поворачиваясь к Генри. К моему удивлению, он пристально смотрел на меня. Когда наши взгляды встретились, я ощутила, что щекам стало жарко, а значит, я покраснела. Ничуть не смутившись моего вида, Барат согласно кивнул. «Да, я знаю Северина и его брата почти с младенчества. Интересно, каким был наш суровый принц в детские годы?» На моих губах заиграла лёгкая улыбка. «Мне определённо нравился этот человек, особенно его открытый взгляд. Тёплые кореи глаза просто завораживали. Его высочество всегда был серьёзным, вдумчивым и в детстве, и в подростковом возрасте. И уж точно более симпатичным, чем сейчас», — ответил Барат шутливо. «В отличие от своего брата, младший отпрыск Норфолков, Амадеус, ещё ребёнком был заносчивым и склонным к проказам». Знаете, такие дети, как он, всегда делали другим детям маленькие подлянки и при этом умудрялись выходить после проделки сухими из воды. Он был младшим, всё спускалось ему с рук. Родители его баловали, как часто балуют маленьких, потакая им, когда надо и когда нет. Теперь бывший младший принц – король, но я не замечаю видимых изменений в его характере. «По-моему, вы правы, король не сильно изменился. Проговорила, а про себя подумала. Только проказы стали взрослыми. Вот и я о чём». Улыбка красила моего собеседника. Мы миновали рощу и снова выехали на равнину. Всадников нигде не было видно, а приблизительно в паре сотен метров от нас растянулся тёмной полосой густой лес. Очевидно, охота ушла в ту сторону. «Странно, что лорд Норфолк отказался от престола в пользу своего брата», — продолжила я. «Ничего странного», — возразил его друг. «Северин никогда не хотел власти и не стремился к ней». Насколько я знаю, его он всегда мечтал о тихой семейной жизни, вдали от дворцовых интриг. Не все, кто рождены править, мечтают о такой судьбе». Я усмехнулась. Что-то мне не верилось, что столь могущественный маг, как Норфолк, обладающий редкой и могущественной силой, к тому же принц королевских кровей, хочет спокойной жизни. «Вы мне не верите?» Словно прочитав мои мысли, произнёс Барат. «Увы». Я развела руками на мгновение, отпустив поводья, и тут произошло нечто странное. Моя до сих пор спокойная кобылка внезапно взвелась на дыбы и сорвалась в галоп. Я едва успела вцепиться в ее шею и просто чудом удержалась в седле. Леди Кайлин! Донесся до моего слуха крик Барата: А-а-а! <косит> Завопила я и только крепче вцепилась пальцами в гриву лошади, в отчаянной попытке удержаться на спине животного. Впереди показался лес. Мои волосы растрепались от бешеной скачки. Я едва держалась. Даже обернуться и посмотреть, следует ли за мной Генри, чтобы помочь мне, не было никаких сил. Я боялась, что если хоть на секунду оторвусь от лошадиной шеи, то тут же свалюсь вниз. На подобной скорости и по подобной местности, изобиловавшей камнями и рытвинами, это было рискованно. А ломать шею я совсем не спешила. Лошадь влетела в лес, и меня тут же хлестанула по плечу ветка. Деревья словно бросились вперёд. Кобыла неслась, не разбирая дороги. Она словно обезумела, и это было страшно. Нет, я бы даже сказала, жутко. Вдруг на пути животного показалось поваленное дерево. Я зажмурилась, мысленно успев представить себе, как падаю на землю. Вряд ли это приятно. Лошадь взвелась вверх и, легко преодолев препятствие, помчалась дальше. Я с силой впилась в гриву кобыла, надеясь, что боль отрезвит ее. Но это не помогло. В тот момент, когда я уже отчаялась остановить свою кобылу, рядом возник всадник. Я так и не успела понять, кто он и откуда взялся. В первые несколько секунд было недолюбование незнакомцам, и всё, что меня волновало, это удержаться в седле. Чья-то рука перехватила меня поперёк талии и выдернула из седла. Моя лошадь исчезла среди деревьев, а я сидела, уткнувшись носом в чёрный камзул, и всё ещё сжимала руки в кулаки. «Леди Коберн?» Мягко проговорил знакомый голос. Я подняла взгляд. Лицо Северина Норфолка было слишком близко, и я отстранилась, упершись ладонями в его грудь. «У меня скоро войдёт в привычку спасать вас», сказал принц и спрыгнул с коня. Затем помог слезть мне. Его руки задержались на моей талии немного дольше, чем полагалось, но я сделала вид, что не заметила этого. «Спасибо», произнесла я, чувствуя, что сердце ещё не успокоилось, тревожа бешеным стуком мои ребра. Казалось, оно просто бьётся внутри, причиняя талику боли. Услышав топот копыт, мы одновременно обернулись и увидели, как из чаще выезжает на своём коне барат. Увидев меня, стоящую рядом со своим другом, целую и невредимую, Генри облегчённо вздохнул. «Чёрт побери!» – рявкнул он, спрыгиваясь с жеребца и бросаясь к нам. «Я не понимаю, как это произошло. Миледи, как только ваша лошадь понеслась, мой проклятый конь словно врос в землю. Я не мог заставить его сдвинуться хотя бы на шаг». Он внимательно посмотрел на меня. «У вас есть сильный недруг, мадам», – добавил он и перевел взгляд на принца. Тот нахмурился. «Лошадь была околдована?» удивилась я. «И ваша, и моя?» кивнул Генри. «Но не это меня удивило. Меня поразило то, что я не смог быстро снять заклятие, а это означает только то, что здесь действовал маг высокого уровня». Я отвела глаза. Северин и Генри переглянулись, затем Норфолк взял меня за локоть. Почему-то я не протестовала и позволила ему это, словно так и должно было быть. «Я увезу вас, а Генри сообщит о случившемся вашему отцу и объяснит причину отсутствия». «Да», Рассеянно кивнув, я позволила Северину посадить меня на свою лошадь. Он что-то сказал Барату и взлетел в седло позади меня. «Доедем до королевского шатра», — сказал он мне. «Я отдам коня Груму и переправлю вас домой. Согласны?» «Конечно», — я проследила взглядом за Генри. Он сел на своего жеребца и, махнув нам рукой, направился в лес, куда ускакала моя лошадь. Северин ударил пятками в бока своего жеребца, и мы поехали в сторону, противоположную той, где скрылся барат. Я вцепилась в луку седла, стараясь сесть поудобнее, когда Норфолк обхватил меня за талию левой рукой, удерживая в седле и не давая упасть. Я замерла, затаив дыхание. «Не бойтесь», – прошелестел голос принца у моего уха. «Я не дам вам упасть». «Конечно», – только и ответила я, и почему-то ни на секунду не сомневалась в его словах. Переодевшись, я сбежала вниз по лестнице и вошла в гостиную, где меня ждал Северин. Услышав мои шаги, принц обернулся. На его губах появилась улыбка, но глаза смотрели внимательно, без тени веселья. «Я дала распоряжение Руперту, чтобы он подал нам чай. Вы же не против?» – произнесла я. Северин покачал головой. Он явно не был против. Мне показалось, что принца заинтересовала наша игра. Норфолк догадывался, что мой интерес к нему не совсем обычен, хотя я отчаянно хотела верить, что всё идёт по плану его величества. Я приблизилась к камину и подбросила дров. Вверх взвелись искры, я поворошила углекочергой и, и выпрямилась. Нурфолк стоял у окна, наблюдая за моими действиями. «Наверное, я кажусь вам глупой девицей, вечно попадающей в неприятности?» Выпалила, чувствуя, что должна сказать хоть что-то. Отчего-то пристальный взгляд его высочества вогнал меня в краску. Я почувствовала неприятное смущение и неловкость, обычно мне не свойственное. «Я вовсе так не думаю, миледи», – спокойным голосом ответил Северин. В гостиную вошёл Руперт. Расставив на столе блюдо с выпечкой, розетку с вареньем, небольшой кувшинчик молока, нарезанный тонко лимон, а также чашки и чайник, он удалился. Я жестом пригласила Северина присесть. Он с насмешкой повиновался, а я разлила чай по чашкам и подала одну принцу, предложив добавить молоко или дольки тонко порезанного лимона. Северин взял чашку, но от остального отказался. «Мне так неловко», – сказала я, разглядывая плавающие листики чая на дне чашки. «Я опять ваша должница. В очередной раз». «Но эту проблему можно решить». Северин взял чашку в руки и поднёс к губам. «Если вы считаете себя моей должницей, переубеждать вас не стану, хотя это и неблагородно с моей стороны. Более того, с вашего позволения, я незамедлительно потребую возвращения долга». «Что?» Я в удивлении вскинула голову и встретилась взглядом с его смеющимися глазами. «Вы удивлены?» произнёс он. «Ещё бы!» «Я ожидала чего угодно, но только не этого. Я согласна отдать вам долг». «Чего вы хотите?» Его высочество сделал глоток и поставил чашку обратно на блюдце. «Как вам, к примеру, предложение посетить в моём обществе театр?» «Предложил он. Я едва не поперхнулась чаем. Или кино. На ваш вкус. Я заметил, вы любите людские развлечения?» Продолжил принц. «Вот оно что!» Подумала я. «Это же свидание! Настоящее свидание!» «Принц приглашает меня пойти с ним куда-то. Так что, кажется, я добилась своего. Он заинтересовался мной настолько, что пригласил пойти в кино или в театр. Моё молчание затянулось, и Северин невольно нахмурился. Наверное, он решил, что я откажусь. Если вы против, я пойму». Проговорил он тихо. «Нет». Я покачала головой. «Думаю, кино подойдёт». «Завтра». Оживился брат короля. «Прекрасно». Я расплылась в улыбке. «Завтра подойдёт». «Только у меня будет к вам небольшая просьба». Он изогнул бровь, вопросительно глядя на меня. «Я должна буду заехать после в одно место. Видите ли, у меня там в человеческом мире есть другой дом». «Конечно», — согласился принц. «Тогда благодарю вас за гостеприимство и за чай. А теперь я поспешу откланяться». Он встал из-за стола. «У меня есть некоторые дела, и я хотел бы завершить их до завтрашнего дня, чтобы к вечеру быть свободным». Я встала, чтобы проводить мужчину до дверей, но он покачал головой и быстро вышел из гостиной, так что я даже не успела выйти из-за стола. Подойдя к выходу из гостиной, я услышала, как Норфолк прощается с Рупертом. Затем скрипнула громоздкая дверь, и я вернулась в гостиную допивать чай, все еще немного удивленное предложением принца. Колум миновал открытую дверь и оказался в кабинете короля Амадеуса. Провожавший гнома камердинер поспешил скрыться. Колум огляделся. Он находился в просторном кабинете с высокими стенами и широкими окнами, выходившими в парк. На длинных рядах полок стояли книги и различные антикварные безделушки. Сам хозяин кабинета занимал широкое кресло за письменным столом. В его руке застыло длинное перо, которое король по старинке окунал в чернила. Его величество не признавал шариковых ручек, как, впрочем, и всё то, что было связано с миром простых людей, соседствовавшим с его королевством. Пока гном осматривался, монарх что-то писал на бежевом бумажном листе. Колум мельком взглянул на письмо и увидел печать с гербом норфолков, лежащую рядом с песочными часами. «Ваше Величество!» Гном низко поклонился и застыл, покосившись в сторону, где бархатная занавесь, несомненно, скрывала потайную дверь. Колуму на миг показалось, будто там за занавеской шевельнулась чья-то тень. Прятавшийся был неосторожен, не поставив себе магическую защиту отчего Колому удалось разглядеть высокого мужчину, спрятавшегося от глаз за темной тканью. Кто это мог быть? Охранник? Приспешник? Союзник Мадеуса? Гадать можно было бесконечно, и гном сделал единственное, что показалось ему правильным. Распрямился и перевел взгляд на лицо короля, всем своим видом показывая, будто не замечает присутствовавшего в кабинете незнакомца. Амадеус отложил перо и посмотрел на Колума, оценивая его внешний вид, отличающийся от прежнего. Сейчас перед королём стоял прилично одетый гном из знати, а не тот оборванец в цепях, от которого пахло хуже, чем от отхожего места. — Смотрю, вы приоделись, мастер, — сказал король. — Это похвально. — Да, ваше величество, — ответил Колум с поклоном. — Как продвигаются ваши дела? Все складывается просто отлично, — сказал гном. «Завтра ваш брат и эта девушка, леди Кобрн, идут вместе в кино». Амадеус скривился. «Они собираются на свидание в мир людей?» Спросил он недовольно. «Да, милорд». Король склонился к гному. «Ты должен постоянно следить за ними, мастер Колум». Велел он своим тихим голосом, от которого у старого гнома пробежал по спине неприятный холодок. «И, кстати, воспользуйся случаем, проверь его дом ещё раз». «Возможно, нам повезёт, и мы найдём кристалл без помощи, леди Кейлин?» «Конечно, милорд». Гном снова поклонился, про себя подумав, что очередной поиск вряд ли принесёт результат. Но благоразумно промолчал. Спорить с его величеством порой себе дороже. «Только будь осторожен. Я не хочу, чтобы кто-нибудь тебя заметил». Добавила Амадеус, затем неприятно улыбнулся и, откинувшись на спинку кресла, сказал... Кстати, на этот раз тебе придется поработать в паре с моим человеком. Колум напрягся и понял, кто скрывался от его взгляда. А затем тень вышла на свет. Это оказался тонкий худой человек с длинным лицом, одетый в простого кроя темный костюм и в накинутом на плечи плаще. Незнакомец поднял голову. Колум увидел глубоко посаженные серые глаза и длинный нос над тонкой линией губ. Проницательный взгляд мужчины хранил в своей глубине какое-то непонятное гному безумие. Морган представился незнакомец, глядя на гнома, но руки не протянул. Король оглядел взглядом стоящих перед ним мага и гнома и усмехнулся. «Надеюсь, вы сработаетесь», — сказал он. «Постарайтесь привыкнуть друг к другу, потому что, я думаю, вам придется часто работать вместе». «Я постараюсь», — ответил гном. Тень промолчал, только по узкому лицу пробежала лёгкая усмешка. Колуму его новый знакомый не понравился. Более того, гном сказал себе, что при случае от этого Моргана следует избавиться. Амадеус поднялся из-за стола и прошёлся к камину. «Я уже сто лет ищу этот кристалл», — произнёс он. «Вы обязаны найти его». «Прошу меня простить», — тихо произнёс Колум. «Но, возможно, ваш покойный отец правильно решил, передав камень принцу Северину. Вы не совсем понимаете той силы, что заключена в нём». Амадеус резко развернулся. Его глаза опасно сверкнули. «Этот кристалл даёт моему брату силу. Силу, которую он не заслуживает», — сказал король резко. Отец думал, что Северин займёт его место. «Если бы он знал, что мой брат трусливо отречётся от престола...» он никогда не отдал бы камень ему. «Ты полагаешь, Северин уступил мне трон только потому, что больше всего на свете любит свободу?» — спросил его величество, глядя на гнома. «Если это так, то ты ошибаешься. Больше всего на свете он боится той ответственности, что влечет за собой власть. Ведь столько жизней зависит от короля». Колом опустил голову, словно соглашаясь с Амадеусом. «Уходите», — резко бросил король. «Вы утомили меня». Гном низко поклонился и поспешил покинуть кабинет. Тень скользнул за ним. Амадеус посмотрел, как закрылась за спиной Моргана дверь, и вернулся за стол. В ярости он сжал бумагу, на которой минуту назад писал указ, и швырнул ее в горящее пламя камина. «Что ж», — подумал его величество, — Когда гном сделает свое дело, он, Амадеус, сдержит свое слово и действительно освободит его. Короли никогда не нарушали данных обещаний. Только ведь освобождение можно истолковать по-разному. По губам монарха скользнула ленивая улыбка. Он достал новый лист бумаги и заново принялся писать. Северин. «А эта леди Каэлина казалась действительно очень хорошенькой». Развалившись в кресле у камина, Генри потягивал чай и, щурясь от огненных всполохов, смотрел на огонь. Северин расположился за письменным столом, проверяя какие-то бумаги, иногда что-то отмечая в кожаной тетради и внося туда какие-то пометки. «Ты меня не слышишь?» – продолжил Барат. «Я давеча пообщался с твоей дамой, и она, признаюсь, пришлась мне по душе». «А ещё она просто очаровательно пахнет! М, -м, -м, м Северин оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на друга. «Леди Куберн не моя дама», — сказал он и добавил. «Оставь, пожалуйста, свои волчьи замашки. Вероятно, на данный момент не твоя, но я чувствую, что скоро она ею станет». Генри забавно хихикнул и положил ноги на маленькую скамеечку, стоящую рядом с креслом. «Она единственная, кто не шарахается от тебя, как от чумы», — добавил он. «А про запах? Так это ты зря». «Теперь, если захочу, я смогу найти её на расстоянии в несколько километров, если она окажется поблизости». «Судя по всему, она часто будет заглядывать в этот дом». Северин нахмурился и, схватив со стола деревянный штамп, запустил им в Генри. Последний, ловко вскочив с кресла, успел увернуться, и штамп пролетел мимо цели, ударившись стену напротив. «Ну что ты обижаешься? Сам ведь знаешь, что неписанный красавец» сказал Барат и, подобрав с пола деревянный предмет, направился к столу друга, чтобы водрузить штамп на место. «Меня настораживает закономерность, с которой леди Кейлин попадает в неприятности», сказал принц. «Это определённо происходит не случайно. А ещё кто-то нарочно сталкивает нас». «Ты думаешь, это Амадеус?» Тон Генри утратил свою весёлость. «Да. Мне интересно только одно. Леди Коберн осознанно помогает ему» или ее используют. «Из чего следует, что она тебе не безразлична?» произнес Борат. «Иначе ты бы не стал заморачиваться подобными пустяками». Генри ждал, что Северин опровергнет его замечание, но к его удивлению принц промолчал. Он с новым усердием стал что-то писать в своей тетради, избегая смотреть другу в глаза. Брови Бората медленно поползли вверх. «Значит, я прав!» произнес он с улыбкой. «Я не отрицаю своего интереса», сказал Северин, не отрываясь от бумаг и она действительно не шарахается от меня, как от чумы. Леди Кейлин нравится мне, но не более того». Генри присел на край письменного стола. «Ну, это ты сейчас так говоришь». Он улыбнулся. «Завтра у нас с Кейлин как бы свидание», — произнес Норфолк. «Как бы?» Я пригласил ее в кино. Барат присвистнул. «И у меня к тебе будет небольшая просьба». Северин поставил точку в конце предложения и захлопнул тетрадь. Его взгляд обратился к другу. «Я хочу, чтобы ты завтра побыл в моём доме. Я думаю, что Амадеус уже знает, что я буду отсутствовать вечером и непременно воспользуется случаем, чтобы послать сюда своих воришек. Мне надо, чтобы ты припугнул их. А при случае поймал? Я хочу точно знать, что это мой брат». Генри согласно кивнул. «Сделаю, что смогу?» произнёс он и добавил. «Кстати, тот человек, который заколдовал лошадь Леди Коборн... Я, конечно, могу ошибаться, но я нашёл следы его магии и, кажется, знаю, кто это». «Но... но ты всё же сомневаешься», — предположил Северин, поднимаясь из-за стола. «Да, ведь то, о ком я подумал, сейчас должен находиться в одной из башен Фолка». «Колум», — ничуть не удивившись, спросил Норфолк. «Всё возможно». «Да, но он ненавидит Амадеуса всей душой», — сказал Генри, «и вряд ли согласится работать на него». «Возможно». «Но кто знает, что мог пообещать ему мой брат», — задумчиво добавил Северин. Если колум на стороне короля нас ждут большие неприятности,